Глава вторая Лейтенант Винсент де Агуста стоял на заполненной людьми площадке у двери в трехкомнатную квартиру. Он пошевелил плечами, чтобы взмокшая синтетическая рубашка под коричневым пиджаком хоть немного отлипла от тела. Он был очень зол, а злиться ему было нельзя. Злость отвлекает внимание и мешает сосредоточиться. Он попытался снять напряжение, для чего глубоко вздохнул чтобы злость вышла из него вместе с воздухом дверь квартиры открылась и на пороге появился худой сутулый мужчина с хохолком волос на голове одной рукой он толкал алюминиевый ящик пристегнутый ремнями к тележке а в другой нес какие то инструменты мы закончили лейтенант он расписался в журнале который ему протянул один из полицейских то же самое сделал его напарник да посмотрел на часы три часа ночи. Осмотр места преступления занял много времени. Это было проделано весьма тщательно. Полицейским было известно, что они со Смитбиком давние друзья. Дэгост с раздражением смотрел, как сослуживцы ходят мимо него, опустив головы и бросая косые взгляды, словно оценивая, как он ко всему этому относится, и к тому же наверняка гадают, будет ли он заниматься расследованием этого дела при таком раскладе немноги бы согласились на это хотя бы потому что в суде придется отвечать на кучу вопросов не очень то приятно детективу быть в шкуре свидетеля убитый был вашим другом вам не кажется что это довольно странное совпадение судьям совершенно ни к чему дополнительные сложности окружные прокуроры терпеть не могут подобные случаи однако дегоста не собирался отказываться от расследования ни за что на свете К тому же дело было довольно простым. Преступник, без сомнения, будет признан виновным. Все улики на лицо Остается только найти эту сволочь. Следственная бригада покинула квартиру и отбыла, оставив Диагосту наедине с его мыслями. Он еще немного постоял на пустой площадке, чтобы успокоиться. Потом натянул латексные перчатки, надел на лысеющую голову сетку и вошел в квартиру. Его слегка подташнивало Тело уже увезли, но больше ничего не трогали. Из прихожей была видна часть комнаты с лужей крови на полу и красными следами ног. По светло-желтой стене тоже была размазана кровь. Он осторожно переступил через лужу и вошел в комнату. Кожаный диван, пара кресел, перевернутый кофейный столик, пятна крови на персидском ковре. Сыщик медленно прошел в центр комнаты, осторожно переступая ботинками на каучуковой подошве Потом остановился и огляделся вокруг, стараясь представить, как произошло преступление. Дагуста попросил следственную бригаду взять как можно больше образцов крови из лужи на полу, пятен на ковре, следов ног и отпечатков на стене. Смитбек сопротивлялся как бешеный. Вряд ли преступнику удалось скрыться, не оставив в квартире свою ДНК. На первый взгляд все было предельно ясно. Спонтанное беспорядочное убийство. Преступник проник в квартиру с помощью ключа. Смитбек находился в гостиной. Убийца ударил его ножом, а потом завязалась борьба, которая продолжилась на кухне. Смитбек попытался вооружиться, ящик с ножами был выдвинут. На его ручке и на кухонном столе остались следы крови. Но достать он ничего не успел. Его ударили ножом в спину. Снова началась драка. Смитбек был уже серьезно ранен, Весь пол залит кровью, повсюду следы босых ног. Дагуста был уверен, что к этому времени и преступник не остался невредимым. Наверняка здесь есть его кровь, волосы, частицы кожи. В пылу борьбы он, конечно, тяжело дышал и хрипел, так что не исключены брызги слюны и мокроты. Дагуста не сомневался, что следственная бригада все это обнаружила. Они даже вырезали и забрали образцы половых досок, включая те, где были отметины от ножа. Взяли куски штукатурки со стен, собрали все волоконца, пушинки и песчинки, которые смогли найти. Взгляд сыщика скользил по кухне. В мозгу прокручивалась сцена убийства. В конце концов, ослабевший от потери крови Смитбек уже не мог сопротивляться, и убийца нанес роковой удар. По словам судмедэксперта, нож прошел через сердце и вышел наружу, воткнувшись на полдюйма в пол. Чтобы его извлечь, преступнику пришлось силой раскачивать ручку, еще больше расщепляя дерево. Представив эту картину, Диагоста почувствовал, как его снова охватывает гнев. Часть доски со следом ножа тоже была изъята. Конечно, все эти подробности особого значения не имели, они уже знали, кто совершил преступление. Но с уликами всегда лучше перестраховаться. Никогда не знаешь каких присяжных наберут в этом сумасшедшем городе. Преступник оставил в квартире какие-то загадочные предметы, растрепанный пучок перьев, перевязанный зеленым шнурком, обрывок ткани с яркими блесками, крошечный пергаментный пакетик с землей, на котором изображены какие-то таинственные знаки. Он опустил их в лужу крови, как некие жертвенные символы. Разумеется, ребята из следственной бригады забрали их с собой. Но дегоста все время мысленно возвращался к ним. Однако кое-что они не смогли забрать. Торопливо набросанный рисунок на стене, изображавший двух змей, обвившихся вокруг странного колючего растения со звездами, стрелками и замысловатыми линиями. Там же виднелось слово, похожее на «Дамбала». Оно было написано кровью Смитбека. Деагоста прошел в спальню и стал осматривать обстановку. Кровать, бюро, зеркало, ковер, стены, потолок и окно, выходящие на Уэст-Энд-Авеню. В дальнем конце спальни находилась ванная комната, дверь в которую была закрыта. Странно. Когда он в прошлый раз заглядывал сюда, она была распахнута. Из ванной послышался какой-то звук, словно включили и сразу же выключили воду. Возможно, там задержался кто-то из следственной бригады. Подойдя к ванной... Дагуста дёрнул ручку, но дверь оказалась заперта. «Эй, кто там? Какого чёрта вы там закрылись?» «Одну минуточку!» — послышалось из-за двери. Дагуста разозлился. «Этот идиот пошёл в сортир! На месте преступления! Совсем спятил!» «Немедленно открой дверь, парень!» Дверь распахнулась. На пороге стоял специальный агент А.К.Л. Пендергаст. В одной руке он держал штатив с пробирками, в другой — пинцет, а на голове у него красовалась лупа, которой обычно пользуются ювелиры. «Винсент!» — произнес знакомый масляный голос. «Сожалею, что мы опять встречаемся при печальных обстоятельствах». Дайгоста с изумлением уставился на него. «Я не знал, что вы вернулись, Пендергаст». Пендергаст проворно опустил пинцет в карман и сунул штатив с пробирками в кожаный саквояж. Туда же перекочевала и лупа. «Убийца не заходил ни сюда, ни в спальню. Это очевидно. Но я все-таки решил подстраховаться». «А что этим делом занялось ФБР?» — спросил Деогоста, следуя за пендергастом, который направился в гостиную. «Не совсем». «Так вы здесь по собственной инициативе опять играете в свободного художника?» «Можно сказать и так». — Я буду вам очень признателен, если мое вторжение пока останется между нами, — произнес агент, поворачиваясь к Диагосте. — Вы меня поняли, Винсент? Диагоста начал рассказывать, как, по его мнению, произошло преступление. Пендергаст одобрительно кивал. — Вообще-то, все это не столь уж важно, — подвел итог лейтенант. — Мы уже знаем, кто этот подонок. Осталось его найти. — бендергест вопросительно поднял брови он живет в этом доме у нас есть два свидетеля которые видели как убийца вошел в квартиру и двое других которые видели как он вышел оттуда весь в крови и с ножом в руках выйдя из квартиры он напал на нору Келли, но на шум вышли соседи и он убежал они его хорошо разглядели я имею в виду соседей нора сейчас в больнице у нее небольшое сотрясение мозга в остальном она в безопасности «За исключением одного обстоятельства!» Пендергаст опять слегка кивнул. «Этого типа зовут Феринг. Колин Феринг. Безработный английский актер. Живет в квартире 214. Пару раз пытался пристать к Норе в подъезде. Похоже, это было неудавшееся изнасилование. Возможно, он надеялся застать Нору в квартире одну, а вместо этого напоролся на Смитбека. Очень может быть, что он похитил ключ из ящика портье. — Мы это проверим. На этот раз никаких одобрительных кивков не последовало, только знакомый непроницаемый взгляд бездонных серебристо-серых глаз. — Так или иначе, дело это довольно простое, — сказал Диагоста, словно оправдываясь. — Кроме Норы есть еще свидетели. Камеры его тоже засекли. Получилось отличное кино. Прямо хоть Оскара давай. Видно, как он входит, а потом выходит весь в крови, с ножом в руке тащит свою проклятую задницу через вестибюль, угрожает в партье а потом смывается. Присяжным будет на что посмотреть. — Вы говорите... — Дело простое. Деагуста уловил в голосе Пендергаста нотку сомнения. — Да, — твердо ответил он, — все ясно, как божий день. И посмотрел на часы. — Меня ждут внизу. Там ребята уже опросили партье он будет главным свидетелем. Очень надёжный, порядочный семейный человек. Знал преступника много лет. Хотите задать ему парочку вопросов, прежде чем мы отпустим его домой? Буду рад. Но до того, как мы спустимся вниз, не закончив фразу агент запустил руку в нагрудный карман чёрного костюма. В длинных тонких пальцах, в которых было что-то поучье оказался сложенный листок бумаги. Театральным жестом он протянул его до гости. «Что это?» Развернув листок, Дайгусто увидел красный штамп нотариуса, официальную печать Нью-Йорка, изящные вензеля и несколько подписей. «Это свидетельство о смерти колина Феринга, выданное десять дней назад».